Глава 12. Жених. Открыв глаза, я не стала сразу же подниматься, решив передохнуть. Должна признаться, эта ночь выдалась весьма насыщенной и в то же время необычной. Конечно, были моменты, когда мне хотелось заорать и сбежать, но не так уж и много. Да и чего греха таить, интересно вышло. Но теперь я дважды подумаю, прежде чем еще раз сунуться в такую авантюру. Меня сейчас больше интересовало то, как такой парень стал некромантом. Он на него совсем не походил, да и особой силы без артефакта я не заметила. Надеюсь, что Аиду удастся его разговорить, и он поделится подробностями. Впрочем, сам Аид меня также смущает. Его взгляды, намёки. Что бы всё это могло значить? Сильно сомневаюсь, что он испытывает ко мне симпатию в том плане, о котором я думаю. Всё же, кто он и кто я? Но загадывать рано. Неизвестно, как жизнь повернётся и чем всё это закончится. Взглянув на часы, осознала, что пора собираться. Через час начинались занятия, и опаздывать не хотелось. Сима в этот раз за мной почему-то не зашла. Впрочем, это не особо тревожило. Я собралась в столовую, которая вовсю гудела новостями. Как оказалось, Колин перевёлся в другую академию. На этом настояли его родители, посчитав, что так будет лучше. Другой новостью стало то, что Селену бросил жених, сказав, что ему не нужна гулящая жена. И последнее. Дерек сильно страдал по ушедшему кавалеру. Я подозреваю, что многие бы осудили мой поступок. Нехорошо так с человеком. Вот только Дерека никак нельзя назвать милым и добрым. У него есть и вторая сторона натуры. Та, из-за которой и пошло наказание. Дерек был садистом, но умело это скрывал. У него в друзьях оказались настолько высокопоставленные люди, что на его малые шалости многие просто закрывали глаза. Всей академии известны по крайней мере три случая, когда он принудил девушек к постели, а потом просто откупился от них деньгами или угрозами. Те дела замяли, так как не хотели связываться с его дружками, а девушки были переведены в другие учебные заведения. Он ведь специально выбирал тех, у кого нет хорошей защиты или покровителя. Скажу больше, он даже к Марго с намеками подходил, пока не узнал, кто она на самом деле. Впрочем, тот случай на балу оказался чистым экспромтом. Я собиралась мстить ему позже, но раз подвернулась такая возможность, я просто не могла ею не воспользоваться. Кстати, без объекта своего обожания Дерек придет в себя уже через пару дней. И главное... Он будет помнить абсолютно все. Ела я в одиночестве, так как Сима не появилась. Что ж, может, у нее возникли какие-то более важные дела. Не знаю почему, но меня это не особо тревожило. Сима, конечно, ведет себя очень странно, но, возможно, это и ее способ уйти от проблем. Закончив завтрак, направилась на лекцию по некроматике. Сегодня магистр обещал рассказать, как вызывать демона. Конечно, опять же в теории так как практика должна проходить под его непосредственным контролем. И это понятно. Демоны могут оказаться крайне опасными. Впрочем, лично я и не собиралась делать это без ведома магистра. «Адепты, надеюсь, вы усвоили, что из потустороннего мира нельзя вызывать сущности, которые вы сами не сможете одолеть», поинтересовался преподаватель, в виде с каким воодушевлением мы обсуждаем лекцию. Все же, если правильно вызвать демона, то его можно сделать своим слугой. Правда, эти существа весьма коварны, и есть вероятность, что после исполнения твоих требований они найдут способ убить тебя или пленить. Перспектива не самая заманчивая, если подумать. Впрочем, в аду демоны ведут себя совершенно как люди, и с ними приятно общаться, но остальным знать об этом не обязательно. Следующая лекция у нас была у ведьмы, которая выглядела расстроенной. «Адепты, к сожалению, никто из вас так и не смог воспроизвести рецепт того зелья, что было в конфетах», — сказала она, окинув нас взглядом. «Это печально. Значит, вы плохо изучали заданные темы. Поэтому сегодня у нас контрольная работа». «У-у-у-у», пронеслось по аудитории, а я лишь усмехнулась про себя. Подозреваю, что ведьма хотела таким образом заставить виновника отдать рецепт, но не на ту напала. Впрочем, меня больше беспокоило то, что она уверена, искать надо среди первокурсников. Ведь в академии учится приличное количество народу. Хотя, может, и у других проверки есть. Мы же с ними не общаемся и не знаем всего. Но я лучше напишу контрольную, чем окажусь в поле зрения ведьмы. Мне и так проблем хватает. К тому же вечером у меня факультатив у эльфа. Подозреваю, что пропуск занятия он мне не простит и придётся выкладываться на полную. Зато скучной мою жизнь точно не назвать. И, видимо, я накаркала, так как сразу же после зелий меня вызвали в кабинет ректора. Что-то я туда зачистила. «Простите, можно войти?» — поинтересовалась я, постучав в дверь. «Входите, адептка!» голос главы академии звучал как-то устало. Я зашла и тут же замерла на месте, так как ректор был не один. Напротив него сидел тот самый мужчина, который весьма пристально разглядывал меня на собственной помолвке. Правда, тогда он показался мне стариком, а сейчас вроде бы стал чуточку моложе. Нет, просить в темных волосах никуда не делось, а вот взгляд стал более теплым, что ли. Позвольте вам представить герцога Томаса Ранзе. Он утверждает, что является вашим женихом. «Боюсь, эта информация ошибочна», — спокойно возразила я, глядя на мнимого жениха. Тот поджал губы и недовольно сверкнул глазами. «Простите, леди Норгеро, мы можем поговорить наедине», — произнес он приятным баритоном. «Это обязательно?» Вопросом на вопрос ответила я. Нет, мне, как и любой женщине, было интересно, почему он выбрал меня и готов заплатить такие деньги. Но в то же время герцог не внушал доверия. Интуиция говорила, что его следует избегать. Да, вздохнул он, похоже, не привык, чтобы ему отказывали. Я бы хотел объяснить мотивы своего предложения и уговорить вас. Согласиться на него. «Хорошо, давайте пройдемся по академическому саду и поговорим», согласилась я, заметив, как потемнел взгляд ректора. Томас поднялся из кресла и открыл передо мной дверь. «Адетка, не забудьте, что у вас сегодня факультатив», напоследок напомнил демон. «И если вы на него не придете, будете беседовать лично со мной». «Я помню, господин ректор», заверила его и вышла досада мы шли молча, думая каждый о своем. Я решила, что проще всего будет поговорить в одной из беседок, накинув полок тишины. К тому же сейчас народу в саду было не так много, но любопытные все же нашлись. Нашу пару провожали заинтересованными взглядами, но спросить что-то, естественно, не решались. Кстати, уже практически у самой беседки я увидела Селену, которая пыталась что-то доказать бывшему жениху, Странно, что ее так рано выпустили из-за лазарета. Неужели противоядие нашли? Заметив нас, бывшая подруга побледнела, а потом и вовсе скрылась из виду. Это показалось мне странным. Нужно обязательно узнать, что ее так напугало. «Итак, о чем вы хотите поговорить?» — спросила я, повернувшись к герцогу, который сел напротив меня на деревянную лавку. Полок тишины был наброшен, поэтому подслушать нас не могли. «Я так понимаю, родные уведомили вас о моем намерении?» Задал он первый вопрос. «Допустим», — ответила я, слегка приврав. «А что? О его планах я знала, но не от них». «Что ж, тогда поговорим как взрослые люди», — продолжил Томас, заставив меня внутренне напрячься. «Мне нужна жена. Она должна быть молода, чтобы подарить мне наследника, и при этом обладать магией». К сожалению, я свою потерял несколько лет назад, и поэтому надежда только на жену. «Почему я?» — прямо спросила у него. «Вы молоды, красивы, имеете характер», — стал перечислять он, спокойно глядя на меня. «К тому же некромант». «Будущий», — не смогла не поправить я. Сама не знаю почему, но мне хотелось ему дерзить. «Естественно». Улыбнулся герцог так, словно его это забавляло. «Я совершенно не против, чтобы вы закончили академию и получили диплом. Мне удалось навести справки. Вы довольно целеустремленная девушка, что несказанно радует. К тому же ваша магия — неплохое преимущество перед остальными». «И в чем же оно выражается?» Меня распирало от любопытства. Некромантия наука не самая распространённая, но я считаю, что она главенствует над остальными. Пояснили мне. Я и сам бывший некромант, так что понимаю, как вам важно закончить учёбу. К тому же, я готов оказывать вам спонсорскую помощь. При этих словах я поморщилась. Хорошо, перефразирую. Я готов перевести на ваш счёт ту сумму, которую озвучил вашим родителям. И когда вы окончите академию, то сможете распоряжаться ей». «При условии, что выйду за вас?» — нахмурилась я. Все же предложение звучало крайне заманчиво. «Нет», — огорошили меня. «Если за это время я решусь на брак с другой, то деньги останутся вам, так что вы в любом случае будете в плюсе. За несколько лет многое может измениться. Если думаете, что я лгу, прошу». С этими словами он достал стопку бумаг из внутреннего кармана и протянул мне. «Тут контракт. Ознакомьтесь». Я осторожно взяла его и углубилась в чтение. «Что ж, герцог не врал. Тут действительно было прописано, что замужество состоится после того, как я окончу академию и получу диплом. Вот только тут он обещал выплатить мне 300 тысяч золотых. Похоже, я резко упала в цене». Хотя данная сумма тоже весьма внушительная. На нее можно жить безбедно практически до самой старости. И вроде бы все было составлено грамотно. Я даже проверила бумагу на подлинность, скрытые строки и прочее, но ничего не нашла. А интуиция кричала о подвохе. Невольно перевела взгляд на жениха и заметила, что на его ауре есть метка смерти. Но получить ее можно разными способами. Раз он лишился магии, значит, был на грани или перешел ее. Или же у него заключен договор с одной из моих коллег. Интересно, с кем? Проводников смерти много, и узнать подробности крайне трудно. Но попытаться стоит. Могу я подумать? Давая понять, что сейчас дать ответ не смогу. Но чего греха таить? Перспектива обзавестись таким богатством меня не покидала. А уж сделать так, чтобы он сам отказался от замужества, несложно. В крайнем случае поговорю с ребятами из ада. Думаю, они не откажут в помощи». «Конечно», — улыбнулся Томас. «Я понимаю, что решение непростое и готов дать вам семь дней на раздумье». «Благодарю», — улыбнулась в ответ и свернула листы в трубочку, чтобы еще раз прочитать в одиночестве. Герцог встал и подал мне руку. Мне ничего не оставалось, как принять ее. Как только наши пальцы соприкоснулись, по телу пронеслась дрожь. На душе стало как-то хорошо. Вокруг словно птицы запели. Я мотнула головой, пытаясь отогнать это. «Если захотите связаться со мной, то воспользуйтесь магической почтой, так как я на некоторое время покину пределы столицы по делам». «Хорошо», — выдохнула я, справившись с наваждением. Томас ушел, а я направилась на факультатив, мысленно пытаясь проанализировать. Что это было? Приворот? Вряд ли. Я к ним не восприимчива. Личное обаяние? Но почему тогда только при контакте? Хм, похоже, мне нужно найти ту коллегу и поговорить с ней о договоре. Доброго вечера, магистр Конриот. Поздоровалась я, проходя в ангар, где проводились дополнительные занятия. Сегодня тут было всего четыре адепта, если не считать меня. Кстати, все парни. Адепт Куноргеру, вы наконец-то решили порадовать нас своим присутствием. Голос эльфа был полон яда. Похоже, на мне сегодня отыграются. Итак, сегодня у нас своего рода индивидуальное занятие по причине того, что только вы пятеро владеете одновременно огнем и водой. «Данные стихии считаются наиболее трудоемкими в управлении, так что чем больше практики, тем лучше». «Да, похоже, я нарвалась на фанатика своего дела. Грых!» «Итак, начнем!» — улыбнулся магистр и почему-то остановил на мне свой взгляд. Стало как-то не по себе. «Маргарита, вы будете со мной в паре. Остальные решают сами, с кем будут сражаться». «Сражаться?» «Эм, а можно мне вон того щуплого парнишку вместо преподавателя? Я даже на Громилу согласна». Эх, что-то мне подсказывает, что из зала я выползу. Мы распределились по территории, чтобы не задеть никого, и замерли друг напротив друга. Сначала магистр показывал нам упражнение, а потом мы тут же пытались его воспроизвести. И если первые этапы были лёгкими, то через минут двадцать стало не до шуток. С меня градом стекал пот А эльфу все было мало Он пытался научить нас слиянию двух стихий Но ничего не выходило В моем случае вода брала вверх Так как появилась раньше А вот магистра это удивляло Так как огонь всегда считался самым высшим из стихий Похоже, для него стала идеей Фикс Научить меня сливать их в единое целое Не то чтобы я против Просто сил уходит немерено. «А у меня еще и ночная работа есть, и основные занятия никто не отменял. Да, определенно мне везет в новом мире». С занятия я практически выползала. Тело ломило от нагрузок. Нет, их было не так много, но иногда, чтобы совместить стихии, приходилось долго стоять в одном положении, и мышцам такое не сильно понравилось». Добравшись, наконец, до комнаты, первым делом приняла горячий душ, а затем улеглась на кровать и стала более внимательно изучать контракт. После того раза, когда меня практически заставили подписать бумагу и сделали смертью, я к документам стала относиться более осмотрительно. Несколько раз перепроверила его на всевозможные скрытые строки, исчезающие буквы и прочее, но ничего не нашла. Это меня несколько успокоило а потом углубилась в чтение. Сумма вознаграждения меня сильно радовала. Конечно, я бы не отказалась от 500 тысяч, но 300 тоже неплохо. Я ведь не могу сказать, что знаю изначальную сумму. Дальше Томас предлагал родить одного ребёнка, неважно какого пола. Главное, чтобы было кому передать наследство. Тут я его тоже могла понять. К тому же ребёнок унаследует мою магию. Некромантию точно, а вот остальные две не факт а магически одаренные дети ценятся на вес золота. Особенно аристократы. В последнее время среди них стало рождаться все больше немагов. Мне также предлагался дом в любой точке страны и пожизненное содержание через пять лет после брака, при условии рождения ребенка. Причем дитя могло проживать со мной до своего совершеннолетия. Ну, прям сказочные условия. И если честно, то мне подходят. Вот серьезно, что меня ждет после академии? Получив диплом, я пройду практику и вернусь в отчий дом. Родные точно захотят выдать меня замуж. Конечно, выбрать жениха-то я, может, и смогу, но немногие согласятся иметь жену-некроманта. Нет, можно всю оставшуюся жизнь заниматься своей карьерой, но много на ней я не заработаю, как бы ни старалась. Поэтому его предложение не так уж и плохо». Главное, в нужный момент сделать так, чтобы он сам отменил помолвку. А что, кто знает, как повернется судьба, пока я буду учиться? А ведь в случае его свадьбы не со мной, все, что описано в контракте, перейдет мне. Конечно, кто-то может назвать меня меркантильной, но, думаю, каждому хочется жить хорошо, и я не исключение. Да и контракт оградит меня от многих проблем, в том числе и от родственников, ведь я получу свободу и прибыль. Думаю, стоит согласиться. Но не сразу. Отвечу ему через пару дней. А пока... Мне было крайне интересно, что же удалось узнать у некроманта, поэтому я решила спуститься в ад и поговорить с друзьями. Да, у меня отпуск, но я ведь могу их просто навестить. Оказавшись в аду, заметила, что обстановка тут несколько напряженная. Ни одной из моих коллег не наблюдалось, хотя обычно пара смертей отдыхали в баре. А вот чума вместе с понедельником сидели за одним из столиков и что-то активно обсуждали. Привет! А чего все такие смурные? поинтересовалась я, садясь рядом с ними. Даид тут всем внушение делал, пояснил чума. После нашего возвращения повелитель забрал некроманта к себе и долго вел с ним беседы. Оказалось, что про артефакт тот узнал у одной из смертей, с которой и заключил контракт. Правда, с какой именно посланницей, он так и не сказал. В обмен за сердца тот отдавал людские души. И с точки зрения работы придраться не к чему. А вот то, что кто-то посмел воссоздать столь опасный артефакт, весьма нерадужный момент» поэтому Аид предупредил всех, если кто-то узнает, что смертные пытаются найти осколки второго, то должны доложить об этом. И ни в коем случае не помогать, иначе провинившегося ждет наказание в виде развеивания, чтобы тот больше никогда не смог переродиться. Сурово, но в то же время весьма справедливо. Если артефакт настолько опасен, не стоит собирать его воедино. «Говорят, у вас там весело было». Поинтересовался понедельник что-то жуя. Ну, смотря кому, пожала плечами я, вспоминая приключение. О чем меня не позвали? Продолжил интересоваться он. Хайпанули бы вместе. Я бы тоже размялся. При этом у него был такой говор, что я иногда не понимала смысла. Ты на задании был, ответил ему чума, подмигивая мне. А, протянул мужчина, проведя рукой по волосам. «Ну, вы это... в следующий раз зовите. Я тоже хочу словить веселье». «Договорились», — заверил его Чум, и понедельник исчез на очередное задание. «Ты как?» «Да сама не знаю», — вздохнула я. «Как-то слишком много навалилось в обеих жизнях, а тут еще и брак предложили». «Хе-хе-хе-хе», откашлялся друг, округлив глаза и глядя на меня. «Кто?» «Да моему второму я!» — улыбнулась и поведала то, что знала. «Да, жаль мужика», — произнес всадник, хитро глядя на меня. «Почему?» — с обидой в голосе вопросила я. «Да...» — хотел ответить он, но его прервали. «Марго, у тебя вроде бы отпуск», — раздался позади немного удивленный голос Аида. «Да вот решила заскочить, узнать, как дела», — улыбнулась я, глядя, как он садится напротив. «Да и про некроманта интересно было узнать. Как он вообще им стал?» «Обидчиком отомстить хотел, вот и стал», — ответил Аид, потеряв переносицу. «Парень на самом деле не так уж и плох. Темной магии в нем мало, вот его в академии травили. Он узнал про артефакт и поставил цель — собрать его. И добился же. Упертый». Вот только ничего просто так не дается. Он получил силу, но потерял все остальное. А со временем стал тем, кем мы его и застали». «И что с ним стало?» — не смогла не спросить я. «Ушел на перерождение». Голос Аиды звучал немного глухо. «Думаю, это самое правильное». «Что ж тут я была согласна. Возможно, в следующей жизни ему повезет больше». «Скажите, а можно как-то по имени и фамилии клиента узнать, с кем из смертей он заключил договор, и на что именно?» — поинтересовалась я, вспомнив про жениха. «Можно попробовать», — немного подумав, протянул Аид. «Правда, подробностей не узнаешь». «Почему?» — удивилась я. «Каждый договор связан неразглашением», — объяснил мне Чума. «Да и твои соратницы не могут поведать тебе, о чём он. Поэтому найти ты найдёшь». «Но толку не будет. А тебе зачем?» «Да так», — отмахнулась я, понимая, что этот эпизод останется для меня загадкой. «Уже неважно». «Марго, раз уж ты тут, то хочу спросить», — вдруг произнес повелитель, а я почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Ты когда-нибудь была на свадьбе у феи?» «Нет», — пробормотала я, пытаясь догадаться, к чему этот вопрос. «Отлично». Улыбнулся он, и глаза загорелись азартом. «Значит, составишь мне пару». «Что?» — хрипло переспросила я, сделав вид, что не расслышала. «Ты ведь Мору знаешь?» — я кивнула. «Так вот, она через неделю выходит замуж и пригласила нас на данное событие. Ну, а без сопровождающей я пойти не могу. Не по статусу». «Ну, почему я?» поинтересовалась у него, а сама поняла, что действительно хочу туда попасть. «Интересно же?» «А почему нет?» — улыбнулся он. «У тебя платье есть?» «Конечно!» — несколько возмущённо заявила я. «Я же всё-таки девушка!» «Это сейчас не показатель!» — отмахнулся он, окинув меня взглядом. «Ты же на Терри видела, в чём ходят?» «Что ж, его доводы были вполне разумными!» «Платье есть», — заверила его. «К тому же до события еще неделя, и я даже смогу найти новое». «Держи». С этими словами мне протянули мешочек с деньгами, а на мой возмущенный взгляд заметили. «Все же тебя приглашаю я, значит, и траты с меня. Сама понимаешь, ты должна блистать». «Хорошо», — протянула я, скрывая улыбку. «Ты у меня еще слюнями исходить будешь, обещаю». «Что ж, я, пожалуй, пойду отдыхать, пока есть такая возможность. Увидимся через неделю». «До встречи!» — махнул рукой чума, не забыв подмигнуть. Аиджи просто проводил взглядом, от которого стало жарко. Вернувшись в академию, я посмотрела на часы, которые показывали час ночи. Впервые оказалось в теле так рано. Что ж, самое время немного подремать. Но, естественно, мне это не удалось. За дверью послышался какой-то шорох. Я насторожилась и прислушалась. Голоса. Тихие и неразборчивые. Подошла ближе к двери и слегка приоткрыла ее. В коридоре чуть в стороне от факелов стояли две фигуры. И в одной из них я разглядела Селену, а вот вторая была мне незнакома. — Ты сделала, что я просила? — прошептала бывшая подруга. «Странно, что они собрались тут, да еще и у моей двери». «Да», — ответила вторая и передала собеседнице флакон. «Три капли в стакан, и он забудет обо всех. Но если тебя поймают, то посадят. И запомни про меня ни слова». «Знаю», — чуть повысила голос соперница и тут же встрепенулась. Быстро посмотрев по сторонам, она убедилась, что никто не вышел из своей комнаты и лишь затем поспешила скрыться. Странно, что она вообще делает в этом крыле? Хотя на самом деле место довольно удачное. Народу тут проживает мало. Кто и в какой комнате, не понять, если не знаешь. Поэтому я бы тоже тайную встречу назначила тут. Вот только что же ей передали? И главное, для кого? Судя по тому, что мне удалось услышать, Это для мужчины. Но на всякий случай буду проверять, что пью. Кстати, интересно, кто вторая девица? Явно ведьма, раз варит зелье. Но прямого направления и такого факультета у нас нет, значит, она занимается чем-то другим и подрабатывает. Хм, может, и мне этим заняться? Хотя когда? И так практически все дни заняты учебой или работой. К тому же сейчас меня больше беспокоило поведение Аида. С чего это он решил взять меня с собой на свадьбу? И в качестве кого? Нет, он, конечно, харизматичный мужчина, но сомневаюсь, что я ему подхожу. Он божество, а я смертная. Ну или практически смертная. Сложно представить, как я буду жить на две жизни. Тут муж, там любовник? Или как? Что-то я совсем запуталась. Или бросить всё и переместиться в ад? Но зачем я тогда трачу время на учебу, которая мне нравится? о сколько вопросов. Только как найти на них ответы? Но врать себе не буду. У меня от Аида коленки дрожат. И это не от страха. Что ж, посмотрим на его поведение на свадьбе. Кстати, платье мне все же стоит купить. Да такое, чтобы поразить его в самое сердце. А завтра как раз выходной, поэтому можно пройтись по магазинам. Приняв решение, закрыла дверь и улеглась спать с улыбкой на губах.